Часть третья. Дворцовые интриги. Глава первая. Вихри танца. Концерт. Борис Аронский стоял на сцене и пел. Он был в поношенных, но старательно выглаженных брюках. Острые складки пересекали оттянутые на коленях пузыри. В просторной белой рубахе в шелковалом блестящем галстуке. Он сейчас казался даже красивым, похудевшим таким. Исчезло привычное округлый щек, отросшие волосы уж не щетинились, а были уложены прядками, во что-то похожее на прическу. Шея по птичи но не смешно, а вдохновенно торчал из широкого ворота. Позади Борьки на задней стене сцены зеленел написанный масными красками лес. Он придавал Борьке на песне дополнительную летнюю такую легкость. «Борька!» Пел марш нахимовцев из фильма «Счастливого плавания». Солнышко светит ясное, Здравствуй, страна прекрасная, Юные нахимовцы тебе шлют привет, В мире нет другой, Родины такой, Путь там озаряется, Ладно солнечный свет, Знамя страны побед. Сопроводительную мелодию исполнял на аккордеоне Музыкант Дом пионеров Евгений Викторович. Потому что именно здесь... В Тюменском доме пионеров проходил концерт в честь близкого женского дня. Зал был тесноватый, но Логик казался просторным, потому что было у лодки такое настроение. Впечатление распахнутости усиливалось благодаря громадному почти во всю стену окну с плавно закругленным верхом. За окном на другой стороне улицы топорщился голыми ветками яблонь, городской сад. Весна ощутимо набирала силу, в шесть часов вечера теперь не было зимней синевы. Оттаившие ветки оранжевого отражали вечерние лучи. Борьк пел громко и чисто. Простор голубой, земля за кормой, гордо реет на мачте флакатчизна родной. Вперед мы идем, с пути не свернем, потому что мы Сталина имя в сердцах своих несем. На миг у Лодьки шевельнулась в голове, недосадно ли ему петь про со-со мозги из поноса. Вот уже лодьку успокоил себя. Все равно песни хорошие. Про море. Борька не виноват, что Сталина сует в каждую строчку. Сталин в этих случаях воспринимался не как человек, а просто так полагается, вроде обязательных портретов на демонстрациях и в залах или вроде покрытого алюминиевым порошком памятника, что виднеется в окне за садовой решеткой и отражает закатный свет. Он стоял там засунутый за отворот ладонью и не знал, что ровно через два года, тоже 5 марта, придет конец его эпохи, и никто во всем мире не знал, ради что... Седой, могучий старик, сидевший у подножья заоблачной белой башни, он сейчас почему-то вспоминался Лодьке. Но старик знал все на свете, однако никому не открывал будущего. И к тому же он в эту минуту, кажется, тоже слушал Борькину песню. «Простор голубой, земля за кормой». Лодька попал на концерт благодаря Борьке. Тот, кому не в школе жуя буфетную булочку, бодро говорил «Завтра приходи во дворец, я там петь буду». Лодька захлопал глазами. — Что с дворец? — Ну, дворец пионеров на Первомайской. — В дом пионеров, точнее, Лодька. Потому что обшарпанный двухэтажный особнячок на углу Первомайской Урицкого был похож на дворец, как мячик на дирижабле. — Не райс. Снисходительно отозвался Борька и поглотил кусок. Ребята привыкли называть его дворцом. Дело не в размерах, а в том, что нам так нравится. — Лодька заморгал опять. Что это за новость? Нам. А ты как там оказался? Клим Маргалов позвал. Наш классный староста. привел меня туда. Познакомил с концертом начальством. Они меня послушали и сразу. Будешь раз выступать? Шаляпин, сказал Лодька. Балда. Шаляпин басом пел, а у меня альт. Но ну, если альт, то да не Шаляпина кто? Тогда я объяснил Борько без лишней скромности доживал булочку. придешь. Ладно. Это «ладно» усилилось многократно, когда Лодька вечером услышала от Стаси, что она тоже будет на концерте. Зимние размолвки у Лодьки с бойкой забылись. Ощущение жизни было весеннее, с ожиданием близких каникул. а чего бы не послушать, как Альт Аронский поет на дворцовой сцене наградить его дружескими аплодисментами, особенно если Стаси будет рядом. Стась была не рядом, но недалеко, сидела чуть впереди с какими-то незнакомыми девчонками, иногда быстро оглядывалась и улыбалась, и лодька улыбался, словно у него и у Стаси было что-то неведомое и другим. После Нахимовцев Борька спел каховку, а потом набис одинокую гармонь, и, похоже, не прочь был петь и дальше, но, кажется, ему шепнули из-за кули, что пора и чей знать». Следующим номером объявили классический вальс. Кое-где в зрительских рядах послышался недовольное У! -у, -у Лодька тогда еще не знал, что классический вальс вставлялся в каждый концерт и постоянным зрителям порядком надоел. А лодьке танец понравился. Худая гибкая девчонка класса из девятого в белой боятной юбочке, каких-то перьях, Носилась по сцене под красивую музыку, изгибалась, кружилась, волнообразно вскидывала руки. Гэн замерла, вранив голову на локти, Ей вежливо поаплодировали. После этого мальчишки из младших классов станцевали чипаевцев. Бодро прыгали на палках с лошадиными головами, махали деревянными саблями, топали под доском твердыми сапожками. Взрослый, тонколицый парень с круто изогнутыми бровями, звали его Кирилл, а фамилию Лодька не разобрал, прочитал рассказ Марка Твена «Как я учился ездить на велосипеде». С такими интонациями, с такой мимикой, что все в зале буквально помирали от смеха. И Лодька. Затем две девочки в длинных блестящих платьях трогательно исполнили грузинскую песню «Светлячок». Заикающее от первоклассник прочитал стихи «Мамы всякие нужны» отец балалайчников сыграл «Светит месяц» и «Ох, полным-полна коробушка», а девочка лет десяти в школьном белом фарточке, красном галстуке и серебряном кокошнике под эти же балалайки тонкой, очень чувствительно спела: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». У Лойки стало тепло в груди, и он даже слегка заскучал по дому, потому что эта песня была самой любимой у мамы. Мама пела ее, когда просили собравшиеся у праздничного стола гости. Правда, такого не было уж давно. Иногда и в грустные минуты напевала совсем тихонько для себя. Лодька от души похлопал девочке балалайщиком. А жизнерадостная семиклассница Катя Семейкина из Стасиной школы объявила новое выступление. — Сейчас вы увидите чудеса человеческого ума и память". Ученик второго класса Б... Начальная школа номер девятнадцать. Ленчик Арцулов продемонстрирует вам опыты с большими числами. Давайте позовем Ленчика на сцену. И захлопала И остальные шумно захлопали. от чего не постараться ради опытов с большими числами. Не на уроке. И второклассник Ленчик Арцулов, споткнувшись на ровной половице вышел на середину сцены под яркие лампы. Это был щуплый подсаненок с аккуратной темной челкой, которую носил в младших классах Севка Глушенко. На фоне светлого задника с летними березами, он казался нарисованным тушью. Черный костюмчик с матросским воротником, черные чулки, черные блекующие под лампами ботинки. Легких красок, надежда было чуть-чуть. Синие и белые тисемочные полоски на воротнике и галочки. Да, красные звездочки на матроске, вроде как октябряцкий значок. Понятие октября -то» в ту пору было довольно стёртым. Специальные группы для малышей в школах создавались редко, разве что в песнях иногда звучало «Мы веселые ребята, наше имя – Октябрят». Лишь спустя несколько лет педагогические начальники в Москве схватились, начали вновь ратовать за идеологическую работу с пионерской сменой, как в двоенное время. Появились звездочки с портретом кудрявого малыша Володи Ульяну. У Лёнчика звёздочка была явно самодельная, но напоминала про октября. Может, в девятнадцатой школе кто-то уж делал в этом направлении. А может быть, второкласснику Арцулову просто нравилось ходить с красной звездой, как Тимур. У Лодьки Лёнчик сразу вызвал симпатию, потому что из его родной девятнадцатой школы, потому что Лодька ощутил себя как бы в шкуре этого пацанёнка на его месте. Вот он сам второклассник в куцы и матросской одежонке, и старать на очищенных ботинках оказался перед сотней любопытных глаз и не имеет права сделать что-то неправильно, сбиться, ошибиться. Так было и 9 мая 46 -го года, когда он на общем дружинном сборе читал свои стихи. Целую жизнь назад. жизнь Ленчик!» Но Ленчик держался Не очень храбро, правда. Катя Семейкина о чем-то в полголоса спросил его, он ответил негромко. — Нет, лучше ты. Катя бодро кивнула. Ленчик немного стесняется, поэтому я объясню, в чем стоит его номер. Сейчас кто-нибудь из желающих выйдет на сцену и на доске напишет несколько рядов цифр. Ленчик посмотрит на доску три секунды, а потом на другой стороне доски напишет эти же цифры в этом же порядке. — А где доска-то? — придирчиво спросили из зала. На дводюжих уж втаскивали из-за кулис обшарпанную классную доску на разлапистых подставках. Она вертелась и треснула одной из носильщиков по голове, что вызвало у зрителей оживление. Только Ленечка не улыбался. И, глядя на него вдруг все притихли. В этой тишине вредный голос на заднем ряду произнес: Подумаешь, мы такое в церкви видели? Катя Семейкина Строго возразила. В цирке выступают взрослые артисты, а Ленчик всего восемь с половиной лет. Потому что в цирке, возможны технические хитрости, а здесь быть не может, сами видите. «Он подглядывать будет», — заявил тот же голос. Вот, дурак мелькнул у лодки. Ленчик глянул далеко в зал. Глаза его тоже казались черными. Негромко, но твердо Ленчик сказал. «Не буду я подглядывать. Вот». И потянул из топыренного кармашка на бедре черный жгут. Развернул, оказалась косынка. Ленчик снова закрутил ее широким жгутом, повернулся к Кате. «Завяжи, пожалуйста!» Катя старательно завязала ему глаза. Ленчик чуть расставил ноги в блестящих ботинках, приподнял подбородок, стал ждать. «Есть желающие писать цифры?» Громко спросила Катя Семенкина. На переднем ряду вскочил и в перевалочек пошел на сцену толстоватый мальчишка лет двенадцати. В мохнатом коричневом свитере, похоже на медвежонка. Лесенка сцены скрипнула. Медвежонок, у него было круглое капризное лицо, сказал Чем писать-то? Катя дала ему палочку мело. Медвежонок пошел к доске, потребовал оттуда, а он пусть не оборачивается. Ленечка не думал оборачиваться. Мало того, он прижал к черной повязке ладонь. Медвежонок застучал мелом. Из рядов сказали: Пиши крупнее, нам не видно. Пожалуйста! и цифры стали больше. Закончив первый ряд, медвежонок заговорил опять. — Все равно он ошибется. За каждую ошибку шалобан. — Как тебе не стыдно, Луков? — возмутилась Катя. Но Ленчик не опуская ладони кивнул. — Хорошо. Если ошибок не будет, шалобан тебе. В зале засмеялись, захлопали. И Лодька захлопал. Он был уверен, что Ленчик не ошибется. Мел стучала, осыпая пудру, и наконец на доске от края до края вытянулись три числовых ряда. В каждом цифра по сорок. Хватит тушь, Луков! решила Катя. Сам-то, небось, и десяти чисел не запомнил бы. А я и не брался, недовольно откликнулся медвежливый Луков, написать прокатил. Можно? громко и тонко спросил Ленчик. Можно, сказала Катя, и в зале тоже закричали, что Можно! Ленчик сдернул повязку, повернулся к доске, звонко отчитал: раз, два, три, отвернулся опять. Два старшеклассника, что дежурили рядом с доской, повернули ее на визгливой оси. По визгу ленчик понял, что опять можно. Крутнулся на твердых каблуках, со стуком подошел к доске, уж совсем не робел, взял мел из толстых пальцев Лукова. И на открывшейся залу чистой стороне доски начал выводить цифры. Он торопился, видимо, понимал, что зрителям надоело это затянувшаяся процедура. Впрочем, они теперь его ждали. Через две минуты Ленчик отдал Катю Все, вот, прекрасно. Ребята, поставьте доску ребром к залу, встаньте по одному с каждой стороны и проверяйте. Старшеклассники так поступили. Семь! сказал тот, что читал цифры Лукова. Семь! согласился с другой стороны Ленчика. Два, два, девять, девять, три, три. Сперва их голоса звучали в полной тишине, потом стал нарастать азартный шум. Катя остановил его жестом опытного конферансье. И с этой секунды нарастало лишь молчаливое азартное напряжение. Похоже, что все длилось около пяти минут. Наконец, четыре, четыре, ноль, ноль! И сразу. «Ура! Ленчик молодец!» Ленчик смущенно вытирал черной косынкой испачканной мелом ладони. Луков с достоинством развел руками. «Мол, что делать? Я был неправ!» И собрался с тем же достоинством покинуть сцену. «Минуточку!» — Катя ухватил его за пушистый рукав. «Ты забыл про условия? Ленчик тебе что-то должен?» Луков снова развел руками, усмехнулся, снисходительно нагнулся к Ленечку. «Пожалуйста!» Так они стояли друг против друга, словно персонажи лесной сказки. Медведь подростковых лет и черный муравей на фоне густых берез. Ленечка пошевелил пальцами и отвернулся. «Да ладно, я не хочу!» Луков развел руками еще раз. «Но похоже, что у Кати семейки набил к нему какой-то свой счет. Подожди, голубчик!» Если не хочет Ленчик, пусть щелкнет кто-нибудь другой. — Мы так не договаривались, — завопил Луков. Может быть, излишне артистично. Но зрители в ответ завопили, что договаривались. В условиях ведь не было, что ставить шелобан должен обязательно Ленчик. — Есть желающий ответить шало... щелчок Степе Лукову? — беспощадно спросила Семегина. Чуть не половина зала рванулись к сцене, но поднял руку старшекласснику доски. Высокий такой, крепкий, явно спортсмен. Давайте я. «Мамочки!» — выдохнул Луков, но не сделал попытки к бегству. «У всех мамочки!» — сказал старшеклассник. И лодька вспомнил, что это, кажется, цитата из Ильфа и Петрова, которых любил папа. Старшеклассник подошел к несчастному луку, Помассировал кисти. цел опять затих. Степа Луков обреченно зажмурился. Старшеклассник сложил пальцы в колечко, помахал этим колечком в воздухе, подышал на него. Луков быстро глянул одним глазом и зажмурился снова. Конечно, большой парень пощадил несчастного Луку. Готовился долго и зловеще, а щелкнул слегка. Его товарищ Мик ахнул по доске кулаком, и над сценой раскатился гул. Степа картина подскочила, и снова радостные крики и аплодисменты. Катя переждала шум и объявила, что концерт окончен. Убирайте стулья, будут танцы. Задним числом лодька сообразил, что сценка с шелобаном была задумана заранее для увеселения зрителей. Но трюк с цифрами подстроить было невозможно. Способности второклассника Арцулова сомнений не вызывали. Однако Ленчику, видимо, не нужна была слава. Он куда-то исчез, и в тот вечер его никто больше не видел. Лодка подошла, Стасья, шепнула. Письмо взял? Взял. У них был теперь свой почтовый ящик. маленький, незаметный в складках коры векового тополя дупло. В полутора метрах от земли, то есть от утоптанного снега. Тополь стоял в трех кварталах от Стасиного дома, на улице Хохрякова, вплотную к забору. Надо было подойти оглянуться, быстро сунуть руку, нащупать в древесной пустоте спичный коробок, достать из него скомканную бумажку, положить вместо нее свою. Во всем этом ощущалось приключенческое замирание, хотя никаких тайн в письмах не было, как и в переписке с Борькой. Самые обыкновенные дела. Лодя, приходи ко мне завтра в пять. Я купил два билета на Тарзана в Нью-Йорке. Мама достала на работе билеты для экзаменов в седьмом классе. Целая книжка, ни у кого еще нет. Можно переписать. Я взял у Борьки и Янки, короля Артура, дам тебе. Коток скоро закроют, начал раскисать. Если бы кто-то пронюхал по тайник и выудил письмо, то все равно ничего бы не понял. Шифровки же. Прочитать их можно было только с помощью дырчатых ключей, похожих на те, что у Лодьки с Борькой но с иным порядком отверстий. Лодька успел ответить, что да, конечно, письмо взял и прочел, и оставил свое, но в этот момент появился рядом Борька. — Лодь, пошли, познакомлюсь с нашими ребятами. Лодька демонстративно взял Стасю за руку. Борька не спорил. Они вышли в коридор и оказались в полутемном закутке под лестницей, такое подходящее место для завязки каких-нибудь загадочных событий. Стася не удивилась, видимо, вал здесь и раньше. И ребятку ты там ждали, она знала. Один из мальчишек светил в стену фонариком, луч мягко отражался, может было различить лица. Кроме Лодьки, Борьки и Стаси здесь оказалось еще четверо. Это Гаты Яковенко, Борька джентльменский, начал знакомство с девочкой. У нее были толстые черные косы и очень темные глаза, как Агаты, подумал Это Аркаша Вяльцев, форм в А. Лодь кивнул. С маленьким, похожим на пятиклассника, Вяльцевым он не был близко знаком, но часто видел его в школе. Это Эдик Савойцев, Худощавый и высокий Эдик наклонил голову с гладкой светлой прической, словно воспитанника детского корпуса. Это Клим Маргалов. Вы уж немного знакомы. Развали Климом в честь Ворошилова. Названный в честь Ворошилова Маргалов тоже наклонил голову, хотя не так изящен, как Эдик. Он был шестиклассник, но выглядел не младший Лодьки и второгодника Борьки. Крепкий такой, с спокойным командирским лицом. Малость похож на Фому вдруг мелькнула Лодьки. С каждым даже с Агатой Лодька обменивался рукопожатием, несколько церемонным, но, в то же время, дружеским. — Я думаю, теперь мы будем видеться часто, — подвел итог знакомству Эдик Савойцев. — Да, Лодя запишется наш кружок, — в решенном деле сообщила Стася. — Разве так просто? — засмеивался Лодька. — Борька говорил, что нужна характеристика из школы. Наша Зоюшка мне ее ни за что не даст после истории с покойником. Борька дел знает. — Обойдется, увезет, — пообещал Ким. — кружки мальчиков не густо. Агния Константиновна будет рада. Когда вдвоем проводили стасю и возвращались на улицу Герцена, Лодька услышал неожиданную просьбу. — Ты вот что это... — Лодь, ты во дворце не называй меня Борька, то вот не принято. — Боря или, в крайнем случае, Борис. Лодька усмехнулся, но кивнул с пониманием. — Ладно, будем искоренять в себе дурные манеры.